Глава 32. Скорая отвезла Кириллов в Склифосовского, и к моменту появления там Ланы с отцом его уже оперировали. Долго оперировали. Невыносимо долго. Сидеть спокойно на неудобном диванчике девушка уже не могла. Ей казалось, что бегая по приемному покою, она сможет ускорить и бег времени, вращая его лапками, как хомяк колесо. Мирослав пытался хоть на время отвлечь дочь, расспрашивая о подробностях случившегося за последнее время, но не получалось. Сгрести мысли в одну кучу и аккуратно распределить их по дате поступления Лана не сумела. Потому что способности рассуждать здраво и мыслить логически угрюмо сидели в самом дальнем углу сознания, сметенные туда ураганом эмоций. В голове вертелась огромная воронка торнадо «Кирилл!» и «Больше ничего!» Есть такая изощренная древнекитайская пытка, когда на голову связанного человека мерно капает вода. Капля за каплей. Вовсе не больно, но долго, но равномерно. И человек медленно сходит с ума, потому что долбежка становится невыносимой. Вот так же долго и равномерно на голову ланы капали минуты, одна за другой Через строго определенные промежутки времени. Когда закапала 118-я минута, девушка уже не металась по коридору. Она застыла на диване, заледеневшей от горя фигурой, которая даже таять не могла, несмотря на то, что в больнице было довольно тепло. Во всяком случае, слез на мертвом на бледном лице не наблюдалось, только лихорадочно блестевшие глаза намекали на наличие жизни внутри сосульки. Приехавшая час назад мать тоже не смогла разбить ледяную корку, сковавшую ее родную девочку. И теперь, прижавшись к теплому, надежному К плечу мужа тихо всхлипывала, комкая мокрый от слез носовой на платок. Наблюдать горе своего ребенка, осознавая, что в данной ситуации от тебя лично ничего не зависит, что единственное, чем ты можешь помочь дочери, это разделить ее боль. Было трудно. И больно. И страшно. Страшно за нее, за Лану. Выдержит ли? Столько всего свалилось на бедняжку за последние годы, не всякий мужчина выдержит. Но потом в ее жизни появился Кирилл, которого Елена Красич полюбила почти как сына. Почти потому, что у нее был сын, Яромир. И глядя иногда на невероятно красивую пару, Лану и Кирилла, мама Лена ощущала, как замирает, словно на американских горках ее сердце, Замирает от страха за детей, за их любовь, за их с таким трудом обретенное счастье. Слишком уж много было завистливых взглядов, истекающих черным ядом мыслей. Как это так? И он, и она. Оба умные, красивые, богатые, а смотрят только друг на друга. Осознать, что такое бывает, не могли многие обитатели гламурного бомонда, и постоянные сексуальные атаки то на Лану, то на Кирилла не прекращались. Причем на Кирилла чаще, чем на Лану, поскольку количество охотниц за красивым, богатым и по документам холостым мужчиной распределялось приблизительно 100 к одному. Но все было бесполезно. В жизни Кирилла существовала теперь только одна женщина, а в жизни Ланы только один мужчина. Две половинки нашли друг друга и, став единым целым, уже не представляли жизни друг без друга. И сейчас, в приемном покое, истекала болью одна часть этого целого, от которой попытались оторвать другую. И попытка эта почти удалась. А может, и без почти. Дверь, ведущая к операционным блокам, открылась, и в приемном покое появился высокий худой мужчина в слегка запачканном кровью зеленом докторском костюме. Он снял с лица хирургическую маску и, осмотревшись, подошел к семье Красич. «Вы по поводу Кирилла Витки?» «Да». Еле выдохнула Лана, пытаясь подняться с дивана, на но ноги ее желания не разделяли, превратившись в ватные. Он... Продолжить фразу не смогла. Горло перехватило от ужаса. Девушка и хотела услышать ответы, в то же время нет, ведь если... «Жив». Доктор присел на диван рядом с Ланой и устало потер ладонями щеки. Операция прошла успешно, хотя рана на голове очень тяжелая. Осколком черепа повреждена височная доля мозга. А какие это может иметь последствия? Глухо проговорил Мирослав, прижав к себе зашедшуюся в плаче жену. Больше всего сейчас он хотел обнять другой рукой дочь, защитить, уберечь своего птенца от боли, но мешал сидевший между ними хирург. О последствиях задумываться пока рано. Доктор озабоченно смотрелся в застывшее лицо девушки. Состояние крайне тяжелое. Пришлось ввести пациента в искусственную кому. Он подключен к реанимационной аппаратуре. К тому же перенесенная пациентом клиническая смерть тоже могла повлиять на мозговую деятельность. Скажу вам честно, то, что Кирилл Витки в таком состоянии смог перенести сложнейшую операцию, до сих пор жив, уже чудо. Самое настоящее. Подобных случаев в моей практике было очень мало. Делать какие-либо прогнозы не берусь. Но мы будем делать все возможное. И невозможное, добавил Мирослав. «Имейте в виду, в финансах вы не ограничены. Любое лекарство, любая консультация, у наших ли специалистов, либо за рубежом, вы обязаны сделать все, чтобы поставить Кирилла на ноги. И не просто поставить, а вернуть к полноценной жизни». «Ну, об этом пока говорить рано. Я уже упоминал». «Нет», – хрустнула сосулька, – «не рано. С Кириллом все будет хорошо, я знаю это. Потому что я не дам ему уйти, бросить меня. Не дам. Он уже хотел это сделать, но я не пустила». — Да, врач скоро рассказывал, — улыбнулся хирург. — Вы бы видели его глаза. А вам, девушка, я настоятельно рекомендую отправиться домой и хорошенечко отдохнуть, иначе вы можете угодить в соседнее отделение нашей больницы. — Нет, — отломился еще один кусочек льда. — Я останусь здесь, пока Кирилл не придет в себя. — Это вряд ли. — Что, вряд ли придет в себя? — Вряд ли вам удастся дождаться этого здесь. — Почему? — Потому что олененок мой родной. — Мама Лена смогла наконец взять себя в руки и перенести на другой конец дивана ближе к дочери. «Кирилл очнется не скоро. Ты же слышала, его ввели в искусственную кому. Сейчас главное не спешить, да, доктор? Совершенно верно, кивнул тот. Поэтому поехали домой, доченька. И что? Кирилл не скоро сможет говорить. Способность соображать все еще сидела в том же углу. Мысленное оцепенение продолжалось. О чем вы, девушка? — усмехнулся хирург. — Дай бог, чтобы он после всего смог говорить хотя бы внятно и членораздельно. — Не говорите ерунды, — отмахнулась Лана. — С Кириллом все будет в порядке. Вот только как же мы узнаем, кто на него напал? — Да. Доктор поднялся. — Подождите меня здесь, пожалуйста, я сейчас вернусь. Он действительно сейчас вернулся, буквально через пару минут. За ним шла пожилая медсестра со шприцем на Это Это что? — насторожился Мирослав. — Это седативное средство для вашей дочери. Вы же видите, в каком она состоянии. Врач кивнул в сторону что-то тихо бормочащее себе под нос Ланы. Она улыбалась кому-то невидимому. — И Это почти пограничное состояние. Если девушку не вывести из него прямо сейчас, у нее есть все шансы угодить в соответствующую клинику. Оно вам надо? — Господи, нет, конечно. Мама Лена обняла дочь и попыталась заговорить с ней, но не получилось. Лана не слышала никого, кроме невидимого собеседника. — Одного укола будет достаточно? — Вполне. улыбнулся доктор. «Для вашей дочери сейчас главное отключиться от происходящего и хорошенечко выспаться. Часов так 10-12. А когда проснется, думаю, все будет в норме. Но если такое состояние сохранится и после пробуждения, я настоятельно рекомендую обратиться к соответствующему специалисту. Могу порекомендовать хорошего». «Ну что, делать укол?» «Да, конечно». Мирослав, придвинувшись к другому боку дочери, замялся. «А куда колоть-то будем?» «Внутривенно». усмехнулся хирург, так что кому-то из вас придется уступить место Тамаре Петровне. Мирослав поспешно встал с дивана, медсестра села на его место и ловко перетянула жгутом руку. Лана абсолютно не реагировала на происходящее, продолжая одностороннюю беседу. Но лекарство подействовало очень быстро. Буквально через три минуты глаза девушки начали закрываться, речь замедляться, а через пять она, склонив голову на плечо матери, спокойно спала. Ну вот и все, кивнул хирург. Теперь можете отправляться домой. Надеюсь, завтра ваша дочь будет в порядке.